Глава девятая. И снова день открылся гулом голосов. Родион угрюмо распоряжался, ему помогали ещё трое служителей. На свидание явилась вся семья Марфеньки со всею мебелью. Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу. Как они вваливались! Старый отец Марфеньки, Огромная лысая голова, Мешки под глазами, Каучуковый стук черной трости, Братья Марфеньки, Близнецы совершенно схожие, Но один с золотыми усами, А другой с смоляными Дед и бабка Марфеньки по матери, Такие старые, что уже просвечивали, Три бойкие кузины, которых, однако, в последнюю минуту почему-то не пропустили. Марфенькины дети, хромой Диамедон и болезненно полненькая Полина. Наконец, сама Марфенька в своем выходном черном платье с бархаткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке. При ней неотступно находился утром. Очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем. Тесть, опираясь на трость, сел в прибывшее вместе с ним кожаное кресло, поставил с усилием толстую замшевую ногу на скамеечку и, злобно качая головой, из-под тяжелых век уставился на цинцината которого охватило знакомое мутное чувство при виде бранденбургов, украшающих теплую куртку тестя, морщин около его рта, выражающих как бы вечное отвращение и багрового пятна на жилистом виске со вздутием вроде крупной изюмины на самой жиле. Дед и бабка, Он дрожащий, ощипанный, в заплатанных брючках. Она стриженная, с белым бобриком, и такая худенькая, что могла бы натянуть на себя шелковый чехол зонтика. Расположились рядышком на двух одинаковых стульях с высокими спинками. Дед не выпускал из маленьких волосатых рук громоздкого в золоченой раме портрета своей матери — туманной молодой женщины, державшей в свою очередь какой-то портрет.